Лучшая практика номер 7. Определяйте размер позиций, чтобы рационально контролировать риски. Большинство трейдеров совершает одну и ту же ошибку. Они определяют размер позиции, исходя из потенциальной прибыли, но игнорируют риски. Например, бычий трейдер покупает X контрактов на фьючерс и S, чтобы заработать определенную сумму. Однако он не задумывается о том, Что будет делать, если сработает стоп-лосс? Другой пример. Покупка тысяч акций компании и их резкое падение после выхода негативных данных о прибыли. Трейдер не просчитывает возможные риски, что ведет к потенциальным убыткам. К этому же можно отнести случаи, когда трейдер переводит краткосрочную позицию в долгосрочную, вместо того, чтобы закрыть ее на заранее установленном уровне. Увеличивая срок удержания убыточной позиции, он увеличивает колебания своей доходности, а значит, становится уязвимым к неожиданным и крупным убыткам. Однажды я стал свидетелем одного из самых нелепых примеров неправильного определения размера позиций. Трейдер держал длинную позицию по индексу S&P и решил диверсифицировать портфель, добавив еще одну длинную позицию по индексу NASDAQ. Однако оба индекса тесно связаны между собой, особенно в периоды роста рыночных рисков. Когда же рынок начал падать, позиции оказались под ударом и убытки оказались вдвое больше, чем трейдер планировал изначально. Трейдеры часто считают, что диверсифицировали портфели и владеют позициями в двух разных классах активов. Однако простое ретроспективное исследование могло бы показать, как со временем меняется корреляция между типами инвестиций, но, к сожалению, никто их не анализирует. В результате неожиданное рыночное событие может резко изменить цены и повысить корреляцию, что приводит к огромным убыткам. Можно утешать себя, что вероятность неблагоприятного события лишь 1 к 20, но если вы активно торгуете и совершаете десятки сделок в месяц или квартал, то такое событие неизбежно. Размер позиции нужно выбирать так, чтобы пережить даже самый худший сценарий, а не руководствоваться желанием быстро заработать. Если я оставляю позицию по фьючерсу S&P на ночь, то изучаю все возможные ночные движения, учитывая текущий уровень волатильности. Самые неблагоприятные из них предполагают отклонение на 1%. И это может быть опасно, если моя позиция открыта с большим маржинальным плечом. Стремление избежать больших потерь понятно, ведь чтобы устранить их последствия, требуется много времени. Если капитал просел на 10%, то для возвращения в исходную точку нужно заработать 11% от оставшихся средств. При просадке в 25% потребуется уже 33% прибыли, чтобы выйти в ноль. Если вы потеряете половину средств, то для восстановления начального уровня необходимо удвоить оставшийся капитал. Только тщательно рассчитав возможные потери, можно пережить просадку и обеспечить достаточный капитал для подъема. Важно избегать эмоциональных потерь. Крупные неожиданные убытки могут подтолкнуть трейдера к следующей неудачной сделке. После серьезных потерь многие не могут объективно оценить, перспективные возможности или вовсе упускают их. Другие наоборот, расстроившись, торопятся вернуть потерянные деньги и начинают торговать слишком активно, что только увеличивает убытки. Если ваша цель сохранять спокойствие и сосредоточенность, то крупные незапланированные потери легко могут вывести из равновесия. Убытки неизбежно привлекают внимание к личным результатам, отвлекая от анализа рынков. Трейдеры часто сталкиваются с проблемой, когда открывают крупные позиции, но устанавливают слишком жесткие стопы. Они не учитывают базовую волатильность рынка и в итоге закрывают позиции из-за рыночного шума. Стремясь к огромному соотношению прибыли и рисков в сделке, трейдеры часто допускают эту ошибку. Простой ретроспективный анализ покажет вероятность опасного отклонения цены для любой точки входа. Однако трейдеры не осознают, что соотношение 5 к 1 может быть не таким привлекательным, если есть вероятность 8 к 1 того, что стоповый ордер сработает до достижения цели. Иногда я сталкиваюсь с противоположной проблемой. Цель и стоп устанавливаются слишком далеко от точки входа, что продлевает период удержания позиции. Это может привести к ситуации, когда цена сначала идет в вашу сторону, а затем разворачивается. При этом вы переоцениваете волатильность рынка. Да, дальние стопы и цели позволяют оставаться в позиции, но важно понимать, насколько велика вероятность сохранить желаемое направление движения. Иногда трейдеры уменьшают размер позиции и удерживают ее, чтобы дольше катиться по тренду. Однако без четких уровней стопов и времени удержания Позиция может принести значительные потери. Увеличение временного интервала эквивалентно увеличению размера позиции и трейдеры нередко забывают об этом. Удерживая долгосрочную позицию на X контрактов, вы рискуете больше, чем при краткосрочной позиции даже с увеличенным объемом. Лучшая практика в трейдинге – проводить стресс-тесты, основываясь на исторических данных. Они позволят понять, насколько рынок может измениться против вас за выбранный период, учитывая прогноз волатильности. Принцип «не навреди» актуален не только для врачей, но и для трейдеров.